Глава двадцатая. Рейс из Орли Пака повернул Ситроэн Дорни вниз к Елисейским полям вдоль северного берега Сены, потом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 Включая аренду скафандра, трехразовое питание и прямой шаттл от Тора J А. Аренду скафандра? На Иерусалимской весне еще не успели полностью нарастить атмосферу, сказал мистер Палиологос, передвигая стопку распечаток на розовой папиросной бумаге с одного конца письменного стола на другой.